Глава четырнадцатая «Сознаюсь, что я в неё безумно влюблён», — говорил в эту самую ночь граф Зустиняне своему другу Барберига, сидя с ним на балконе. Ночь была тихая, тёмная, было около двух часов ночи. «Это чтобы я в неё не влюбился», — заметил молодой и блестящий Барберига. «Я покоряюсь, потому что за тобою право первенства». Но если Карилле удастся заполучить тебя в свои сети, будь любезен, предупреди меня. Тогда я попытаюсь счастье. Не надейся, если ты меня любишь. Карилла для меня всегда была только забавою. Я вижу по твоему лицу, что ты надо мной смеёшься? Нет, но я нахожу, что это довольно серьёзная забава, если мы тратим на неё такие деньги и делаем из-за неё такие безумия». Предположим, что я так горячо отношусь к моим забавам, что я готов на всё, лишь бы они дольше длились. Но на этот раз, мне кажется, это более чем фантазия. Это настоящая страсть. Я никогда не встречал существа более своеобразно красивого. Консуэла можно сравнить с светильником, который по временам бледнеет — но который в ту самую минуту, когда он потухает, вспыхивает таким ярким пламенем, что сами звёзды, выражаясь языком поэтов, бледнеют при нём. «Ах!» — проговорил, вздохнув, Барберига. «Это скромное чёрное платье, белая косынка, этот туалет полубедный, полумонашеский, это лицо бледное, спокойное, незаметное с первого взгляда, Её искренняя манера, отсутствие всякого кокетства, как всё это превращается, изменяется, обоготворяется, когда она вдохновляется своей собственной гениальностью во время пения. Счастливец ты, Зустиняни, что в твоих руках судьба этой нарождающейся славы. «Как мало я верю в то счастье, в котором ты мне завидуешь!» Я, напротив, пугаюсь, что в ней нет ни одной из тех женских страстей, знакомых мне и на которых так легко играть. Поверишь ли, друг мой, что эта девушка осталась для меня загадкую, несмотря на то, что я целый день изучал её и следил за нею? Мне кажется, судя по её спокойствию и моему неумению, что я уже так влюблён в неё, что потерял всякую способность соображать. «Конечно, ты влюблён в неё. Более чем бы следовало, так как ты ослеплён. Я, который не ослеплён надеждою, я расскажу тебе в трёх словах то, чего ты не понимаешь. Консуэла — это цветок невинности. Она любит своего мальчуга Нанзалета и будет любить его ещё в продолжении нескольких дней. Если ты коснёшься грубо этой привязанности детства, ты сделаешь её только сильнее». Но если ты сделаешь вид, что не замечаешь её, сравнивая тебя с ним, её любовь к нему, конечно, скоро охладеет. Но он хорош, как Аполлон, этот шельмец, и у него великолепный голос. Он будет иметь успех. Карил уже совсем погибла. Это опасный соперник около девушки, у которой есть глаза. Но он беден, а ты богат. Неизвестен, а ты всемогущ продолжал Барберига. «Вся суть узнать, любовник ли он её или друг. В первом случае разочарование наступит скоро. Во втором, между ними будет длиться борьба, неизвестность, которая удлинит срок твоих мучений. Значит, приходится желать того, что меня так страшит. Одна мысль о чём приводит меня в бешенство. Как, по-твоему?» По-моему, они не любовники. Это невероятно. Мальчишка развратен, смел, пылок. А, наконец, нервы этих людей. Консуэла — чудо во всём. Ты не особенно опытен, мой милый из Зустиняне, несмотря на все твои успехи у женщин. Если не видишь по всем движениям этой девушки, по её словам, по взглядам её глаз, что она чиста, как... Кристалл из недр скалы. Ты приводишь меня в восторг. Берегись. Это глупость, предрассудок. Если ты любишь Консуэла, надо её завтра же выдать замуж для того, чтобы через неделю её повелитель дал ей познать всю тяжесть цепи, все мучения ревности, всю скуку надоедливого, несправедливого и неверного охранителя, так как красавица Анзалета непременно будет таким. Я достаточно наблюдал вчера его около Консуэла и Кларинды, чтобы иметь основание предсказать все его ошибки и несчастья. Последуй моему совету, друг мой, и ты будешь мне благодарен. Мрачные узы легко расторжимы между людьми этого слоя, а ведь ты знаешь, что у такого рода женщин любовь — пламенная фантазия, которая только усиливается от препятствий». Ты приводишь меня в отчаяние, ответил граф. А между тем я сознаю, что ты прав. На беду для планов графа Зустиняни разговор этот слышал кто-то, кого не имели в виду и кто не проронил из него ни одного слова. Расставшись с Консуэло анзалета снова мучимой ревностью, отправился бродить около дворца своего покровителя, чтобы убедиться, что граф не замышляет похищения. В то время они. Были так в моде и почти всегда проходили патрициям безнаказанно. Он не слыхал, что было говорено дальше. Луна поднялась над дворцом, и его тень стала всё яснее и яснее обрисовываться на мостовой, и оба вельможи, заметив присутствие человека под балконом, удалились и заперли за собой дверь. Анзалета скрылся и отправился на свободе обдумать то, что он слышал. Ему было достаточно того, что он слышал, чтобы принять какое-нибудь решение и чтобы воспользоваться добродетельными советами Барберига своему другу. Он только под утро заснул часа на два, и затем бегом отправился в Корта Минелли. Дверь ещё была заперта на задвижку, но через её щели он увидал Консуэла. Она лежала совсем одетая на постели, Бледная и неподвижная, точно мёртвая. Утренняя свежесть привела её в чувство. и она бросилась на постель, не имея сил раздеться. Он молча остановился в раздумье, полный раскаяния. Но его стало, наконец, разбирать нетерпение и страх при виде этого летаргического сна, до такой степени несвойственного привычкам его подруги. Он Увеличил ножом, бывшим при нём, скважину в двери, пропустил через неё остриё и отодвинул им задвижку. Это удалось ему не без некоторого шума, но Консуэла была до того утомлена, что не проснулась. Он вошёл, запер за собой дверь и опустился на колени у её изголовья и оставался так, пока она не открыла глаза. При виде его. Её первым движением был крик радости, но затем, быстро опустив руки, которые она была протянула к нему, она в ужасе отшатнулась от него. «Ты меня боишься? И вместо того, чтобы меня обнять, ты от меня уходишь», — проговорил он с отчаянием. «О, как я жестоко наказан за мою ошибку! Прости меня, Консуэла, и неужели ты в самом деле сомневаешься в твоём друге?» Я уже больше часу стою над тобою, спящую. Упрости меня, сестра моя, в первый и последний раз. У тебя был повод быть недовольной мною, оттолкнуть меня от твоего брата. Никогда более я не оскорблю святости нашей любви преступными порывами. Брось меня, прогони меня, если я не сдержу моей клятвы. Клянусь тебе, здесь, перед твоим девственным ложем, передодром смерти твоей бедной матери уважать тебя, как я уважал тебя до сих пор, и не требовать от тебя ни одного поцелуя, если ты этого не хочешь, пока нас не благословит священник. Довольна ли ты мною, дорогая святая Консуэла?» Консуэла молча прижала белокурую голову венецианца к своей груди и разразилась слезами. Слёзы облегчили её, и она, опустившись на свою жёсткую маленькую подушку, «Должна сознаться, — проговорила она, — что я чуть жива. Я всю ночь не сомкнула глаз. Мы вчера с тобой так дурно расстались. Усни, Консуэла. Усни, ангел мой, — сказал Анзалета. Вспомни ту ночь, когда ты позволила мне лечь в твою постель, пока ты молилась и работала у этого маленького стола. Теперь моя очередь охранять твой покой. Поспи ещё, дитя моё. Я переберу твои ноты и почитаю их про себя, пока ты отдохнёшь час-другой. Нас никто не хватится, если о нас вообще ещё думает сегодня. До вечера. Засни же и докажи мне этим доверием, что ты мне простила и веришь мне». Консуэлла ответила ему блаженной улыбкой. Он поцеловал её в лоб, И сел к маленькому столу, она спокойно заснула сладким сном, полным грёз. Анзолета жил слишком долго в близости этой девушки, в состоянии покоя и невинности, чтобы ему стоило большого труда после одного дня волнения вернуться к обычной его роли. Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состоянием его души, К тому же то, что он слышал накануне ночью под балконом Зустиняне, могло только подкрепить в его намерениях. «Благодарю вас, мои прекрасные сеньоры», — говорил он себе. «Вы мне дали урок вашей нравственности, и маленький шельмец сумеет им воспользоваться не хуже любого развратника вашего класса. Если обладание охлаждает, если брачные права проводят к пресыщению и отвращению», Мы сумеем сохранить это пламя, которое, по-вашему, так легко потухает при его чистоте. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от измены, и даже от радости и любви. Именитый и глубокомысленный Барберига, ваши пророчества идут впрок, и полезно побывать у вас в школе». Размышляя таким образом, Анзалета, в свою очередь, изнемогая от усталости вследствие бессонной ночи, задремал, Сидя у стола, склонив голову себе на руки. Но сон его не был долг, так как солнце уже садилось. Он встал взглянуть, не проснулась ли консуэла. Лучи заходящего солнца освещали красным светом старую кровать и спящую красавицу. Из своей белой кисейной мантильи она сделала себе занавеску, привязав её к филиграновому распятию прибитому над её изголовьем. Это легкое покрывало грациозно не спадала на её замечательно пропорциональное тело с мягкими линиями, и в этом розовом полусвете она лежала, точно цветок, склонившийся под вечер. По её белым матовым плечам рассыпались её тёмные волосы, на груди были скрещены руки. Она была так непорочна, так божественна, точно мраморное изваяние на могиле, Так что у Анзалета невольно мелькнула мысль. «О, граф Зустиняне, если бы ты мог её видеть в эту минуту, и меня около ревнивого и благоразумного стража сокровища, которое тебе не иметь». В ту же минуту снаружи послышался слабый шум. Анзалета узнал в нём плеск воды о домишка, в котором была комната Консуэла. Редко заезжали гондолы в жалкую Кортаминелли. Да и сам дьявол не давал дремать сообразительности анзолета Он влез на стул и таким образом добрался до маленького окна, проделанного у самого потолка, который выходило на фасад дома, омываемого каналом. Он увидал выходящего из гондолы графа, видел, как он подошёл к полуголым ребятишкам, игравшим на берегу, и стал их что-то расспрашивать. Он был в нерешимости, Разбудить ли ему свою подругу или не отворять двери? В те десять минут, которые граф употребил на расспросы, где живёт Консуэла, он имел время запастись дьявольским хладнокровием и приотворить дверь для того, чтобы можно было войти без всяких препятствий и без шума. Затем он снова сел к столу, взял перо, делая вид, что пишет ноты. У него сильно белое сердце но лицо было покойно и не выдавало ничем внутреннего состояния. Граф действительно вошёл на цыпочках, радуясь возможности застать врасплох свою протеже, и бедная обстановка, казалось, обеспечивала успех его плана развращения. Он принёс с собой контракт консуэла, уже подписанный им, и надеялся, что с таким паспортом его не слишком дурно примут, Но первым взглядом на эту святую святых, где спала прелестная девушка сном ангела под надзором её почтительного и удовлетворённого любовника, бедный Зустиняни не растерялся, завернулся в свою мантию, которая была закинута у него на плечо, как у победителя, и сделал неизвестно для чего три шага в сторону между кроватью и столом, не зная, к кому обратиться. Анзалета был отмщён за вчерашнюю сцену при входе в гондолу. «Мой повелитель и покровитель!» — воскликнул он, вставая точно удивлённый столь неожиданным приходом. «Я разбужу мою невесту». «Нет», — проговорил граф, уже придя в себя от своего смущения и поворачивая ему спину, чтобы вдоволь наглядеться на Консуэла. «Я так счастлив, что вижу её такую». «Я запрещаю тебе её будить». «Ладно, ладно», — подумал он за — «насмотрись на неё хорошенько. Я именно этого и желаю». консуэла не просыпалась, и граф, понизив голос, с самым ласковым и весёлым лицом стал выражать свои восторги. «Ты был прав, Зота, начал он непринуждённо. консуэла первая певица всей Италии» и я напрасно сомневался, что она самая красивая женщина в мире. «Ваше сиятельство, думаю, что она безобразна», — заметил лукаво Анзалета. «Ты, вероятно, передал все мои грубые выражения, но я сумею скупить мою вину таким большим штрафом, что тебе не удастся навредить мне», — напомнив ей о моих преступлениях. «Вам навредить? Как бы я мог это, даже если бы я того желал?» Консуэла зашевелилась. «Дадим ей спокойно проснуться», — сказал граф, «и очисти стол, чтобы я мог положить на него условия контракта и перечитать его». «А пока она откроет глаза», — прибавил он залета, когда тот исполнил его приказание, — «ты можешь сам его пробежать». «Ангажемент раньше пробного дебюта?» «Это великолепно, мой великодушный покровитель!» «И прямо дебют до окончания контракта Кариллы?» Это не препятствие, неустойка в тысячу сайкинов. Мы её, её заплатим, это неважно. А если Карилла будет интриговать? Мы её заключим тогда в тюрьму за интригу. Да благословен Бог. Для вашего сиятельства нет препятствий. Да, Зотто, — ответил граф непреклонным тоном, — мы таковы. То, чего мы хотим, мы хотим во что бы то ни стало и наперекор всем. «А условия ангажемента те же, что и для Кариллы, для дебютантки без имени, без славы, и те же условия, как для знаменитой певицы, любимицы публики? Новую будут ещё более любить. Если условия прежней певицы её не удовлетворят, пусть скажет слово, и она получит вдвое». «Всё будет зависеть от неё», — прибавил он, повысив слегка голос, так как заметил, что Консуэла просыпается. Её судьба в её руках. Консуэла слышала всё это в полусне. Когда она протёрла глаза и убедилась, что это не сон, она спустилась с кровати, не останавливаясь на оригинальности своего положения, замотала волосы, не беспокоясь о их беспорядке, завернулась в мантилью и с простодушным доверием вмешалась в разговор. «Вы слишком добры, граф», — проговорила она, — но я не буду настолько бессовестна, чтобы воспользоваться вашей добротою. Я не желаю подписывать моего ангажемента, пока не попробую своих сил перед публикой. Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я могу не понравиться, могу потерпеть фиаско, меня могут освистать. Я могу быть без голоса в этот день, могу быть смущена или очень уж некрасиво. Вы будете связаны вашим словом». «Вы будете слишком горды, чтобы взять его обратно, а я слишком горда, чтобы им воспользоваться». «Некрасиво в такой-то день, Консуэла, воскликнул граф, пожирая её глазами. «Некрасиво? Вы-то! Взгляните на себя, как вы есть!» продолжал он, взяв её за руку и подводя к зеркалу. «Если вы прелестны в этом костюме, что же будет, когда вы будете вся...» окрыта драгоценными камнями и сиять блеском вашего торжества. Анзалета готов был заскрежетать зубами от дерзости графа. Но веселое равнодушие, с которым Консуэла относилась к словам графа, успокоило его. "Граф", сказала она, отталкивая от себя кусок зеркала, который он поднёс к её лицу. "Берегитесь, чтобы не разбить этот остаток зеркала. У меня нет другого. Я дорожу им" так как оно никогда меня не обманывало. Красива ли я или дурна, я отказываюсь от ваших щедрот. К тому же я должна вам сказать откровенно, что я не буду дебютировать, ни приму ангажемент, если мой жених — вот он лицо, не будет тоже приглашён, так как я не хочу ни другого театра, ни другой публики, кроме его театра, его публики. Расстаться мы не можем, так как собираемся пожениться. Это внезапное признание слегка ошеломило графа, но он скоро оправился от своего смущения. «Вы правы, — консуэла, — ответил он, — и моё намерение вас отнюдь не разлучать. Зота будет дебютировать одновременно с вами, но мы не должны себя обманывать, что его талант, хотя весьма значительный, не может равняться с вашим». «Я не разделяю этого взгляда, — прервала консуэла с живостью, Краснею, точно она получила личную обиду. «Я знаю, что он ваш ученик гораздо больше, чем того профессора, которого я ему дал», — заметил граф, улыбаясь. «Не отнекивайтесь, красавица консуэла Когда Порпора узнала о вашей близости, он сейчас же сказал, «Теперь не удивляюсь его некоторым качествам, которых я никак не мог согласовать со столькими недостатками». «Большая благодарность сеньору-профессору», — проговорил Анзалета с усмешкою. «Он разочаруется», — заметила весело Консуэла. «Публика его разубедит этого доброго, дорогого профессора». «Добрый и дорогой профессор — первый судья и первый знаток в пении в целом мире», — ответил граф. «Анзалета воспользуется ещё вашими уроками, и это послужит ему на пользу. Но, повторяю, мы не можем поставить условия его ангажемента пока не узнаем отношение публики к нему. Пускай он дебютирует, и тогда мы сумеем его удовлетворить по справедливости и по нашему доброму к нему отношению, на которое он может рассчитывать». «Так пусть же он дебютирует, и я тоже», — проговорила Консуэла. «Мы оба ожидаем ваших приказаний, граф. Но никакого условия и никакой подписи раньше дебюта. Я стою на этом». «Вы недовольны условиями?» которые я вам предлагаю, консуэла В таком случае назначьте их сами. Вот вам перо. Зачеркните, что вам не нравится. Измените, прибавьте. Моя подпись внизу». консуэла взяла перо. Анзалета побледнела, а граф, который следил за ним, от удовольствия закусил кончик кружева своего жабо, который он крутил в пальцах. консуэла перечеркнула контракт и написала на пустом месте над подписью графа. Анзалета и Консуэла оба обязуются принять условия, которые будет угодно им предложить графам Зустиняне после их дебюта, который состоится в будущем месяце в театре «Сан-Самуэль». Она быстро подписала и передала бумагу своему жениху. «Подписывай, не читай», — сказала она. «Это самое меньшее, что ты можешь сделать, чтобы доказать свою признательность и твое доверие твоему благодетелю». Анзалета быстро пробежал глазами бумагу, прежде чем подписал её. Чтение и подпись были делом минуты. Граф читал через плечо. «Кансуэла!» — воскликнул он. «Вы пристранная девушка и, поистине сказать, удивительное существо. Пойдёмте оба ко мне обедать», — сказал он, разрывая контракт и предлагая руку Кансуэла, которая приняла её, но просила, чтобы он и Анзалета подождали её в гондоле, пока она оправит свой туалет. «Как видно?» — сказала она себе, оставшись одна. «У меня будет на что купить себе подвенечное платье». Она надела своё ситцевое платье, перечесала волосы и выпрыгнула на лестницу, распевая во весь голос какую-то фразу, поразительную по силе и свежести. Граф от избытка вежливости остался с анзалета ждать её на лестнице, Она не думала, что он так близко, и почти упала ему в объятия, но, быстро высвободившись, она взяла его руку и поднесла её к губам по обычаю страны с тем почитанием низшей, которая не желает нарушить разницы, существующие между их положением. Затем, обернувшись, она бросилась на шею к своему жениху и, весёлая оживленная, оживлённая, спрыгнула в гондолу, не дожидаясь церемонного следования слегка обиженного покровителя.